Трость. Рамдас не хромал, но любил ходить с тростью. Это была черная палка с резиновым набалдашником внизу, а верхней загогулины не было, она отломалась, и нижняя часть использовалась как верхняя. Многие садху перемещаются с тростью или посохом. Это очень многофункциональный инструмент в Индии. «Трость спасает от собак. Если днем это очень милые существа, то ночью они сбиваются в стаи и преследуют одиноких путников». В этом не раз и самому приходилось убеждаться. Однажды во Вриндаване поздно ночью я шел из храма на железнодорожную станцию. На улицах, кроме собак, никого не было. Они выходили из разных подворотен, собирались в большую стаю и шли за мной. У меня палки не было, и я время от времени оборачивался и пугал их громким рявканьем каким-то образом получалось их удерживать. Это было довольно интересное ощущение, когда за тобой идет стая из 30 собак. Немного страшно, но все же есть уверенность в некой защите. Кроме того, тростью можно отгонять обезьян, стуча ею по земле. Они живут на крышах и постоянно ищут чего бы урвать. Я встречал два вида: лангуры или как их еще называют хануманы, держатся подальше от людей. Другие же Светло-коричневые, краснолицые, приземистые и практически без хвостов — эти более наглые. Бывает, что сидишь, ешь, они из-под носа могут что-нибудь утащить или прямо из рук выхватить. Но чаще всего обезьяны проделывают это с женщинами и детьми. Правда, однажды обезьянам удалось украсть у меня ручку. Я остановился на ночь в одном храме между путями железнодорожного вокзала в Нью-Дели. Проснулся от того, что кто-то шарит по моим карманам. Это был обезьяний детеныш, а его мать сидела рядом и пристально за мной следила. Из кармана была вытянута ручка и тут же изгрызена. С одной обезьяны я как-то дрался с тулом. Во Вриндаване я зашел к одной знакомой на обед. Мне сказали, что у дома засела обезьяна и не пускает в комнату. Я пошел и попытался ее отогнать, а там здоровый самец сидит и нагло-нагло на меня смотрит, еще и клыки показывает. Так как палки у меня не было, я взял стул, и стулом его, стулом. Он подумал и решил, что стоит отступить, и ушел. В некоторых районах Индии туалеты делают на достаточно высоких опорах, чтобы под кабинки могли проходить свиньи и подъедать все, что скапливается под ними. Пока ты сидишь внутри, они могут к тебе наведаться, и чтобы они не пролезли через дыру внизу, нужно время от времени отбивать их палкой.